Сыр и масло, к счастью, не растаявшее. Надо бы соорудить что-нибудь вкусненькое под коньячок, но неразгаданная тайна влечет, манит. Домик закрыт, ключ опускается в карман, и Бузгалин быстрым шагом вышел на центральную просеку, что повторить путь свой от электрички до магазинчика, а там уж дойти до березы в которую впилась или не впилась пуля минут десять оставалось до магазина станка опасный продавщицы когда под самым носом тормознул москвич откуда вылезли Таркошка и Малецкий обрадованные тем что успели перехватить его в глазах верных сподвижников зелено окрашенные заборы воинских частей Неприступные часовые и уставная неподкупность, что исключало вопросы о том, кому понадобился Бузгалин в тот час, когда рука почти дотянулась до ствола березы. Мелькнувшие догадки были равноценны. Срочная консультация, церемония вручения, какого-нибудь значка или ордена, ознакомление с приказом о новом назначении. До темноты еще далеко. Пятый час длинного июньского дня. К речке тянутся дачники, набросив на головы полотенце. Полосочка леса вдоль заборов насквозь просвечена солнцем. К шести вечера этот же москвич доставит его сюда, и рука на березе скажет. Василий Петрович Бузгалин не просто жив и здоров, а... Недоступен никакой психической порчи. Москвич покатил не в столицу, а выбрался на кольцевую дорогу и устремился вглубь Подмосковья. Через полтора часа уткнувшись в полосатое бревнышко, преградившее дорогу и названное бы шлагбаумом, будь рядом с ним стражник, Горкошко преграду эту приподнял. Москвич беспрепятственно въехал на щебеночную колею, вновь понадобилась могучая рука Каркошки. Ворота отошли в сторону, открывая взором громоздкую двухэтажную дачу. Вдруг сидевший за рулем Малецкий, Каркошка еще управлялся с воротами, повернулся, озабоченный, к Бузгалину. — Василий Петрович, решено произвести захоронение вашей супруги. Индонезия, Джакарта. В январе они прибыли в отпуск, предполагалось, что в марте вернутся в Штаты. Но Анна погибла, тяжелейшая травма нанесена легенде, потому и прервалась командировка, потому и торчит он здесь. Официальная же кончина миссис Энн Эдвардс вызволит мистера Эдвардса из небытия. Он обретет статус надломленного горем вдовца. «Какую смерть предпочитаете? От болезни или кораблекрушения, случайное убийство, несчастный случай?» «Все, кроме автомобильной катастрофы». «Это усложняет». «Ваше присутствие при погребении или кремации?» «Не обязательно». Москвич еще не въехал на участок, еще далеко до момента, когда пересечение госграницы, что прыжок с неизвестно как и кем уложенным парашютом. Но уже громко в ушах отдается стучить сердце, наполняя грудь ощущением высоты, за облачности Глаза приобретают необычную, тобой только понимаемую зоркость. Все люди кажутся инопланетными, наивными и не для земных корыстей рожденными, потому что все их хитрости будто напоказ, и в глазах этих венера-марсиан можно прочитать, кто они, о чем думают и что намерены делать. И сладостный, до да боли, страх, которого ждешь, который пришел, наконец-то, делая тебя истинно живущим, возвращая в детство, — В побои деда за то, что так любилось перебегать однокалейку под самым носом паровоза. И тянет в страну, которую он любит, в Соединенные Штаты Америки, и нет нужды поваровски красться к несчастной березоньке.